Свобода А свобода это не знать маршрута. Под ногами дорога, ни карты, ни GPS. -а. Я прилетаю в Питер не ранним утром, и мои слова наконец не имеют веса. Прогуляюсь со всеми, кого так давно хотела видеть, но с кем это более невзаимно. Нарисую им настроение, голос, тело. Нам не туда, где торжествует зимний. А туда, где мой старый дом и первая школа. Мы выходим из спячки, щуримся, как сурки. От весеннего воздуха, света и кока-колы, как на пьянке развяжутся языки. А свобода — это гулять вообще с кем захочешь. Даже с тем, кто отменил тебя, как концерт. А он случается в баре подпольном ночью. И все те же хиты в конце.